Глава 38. Я отвез ее домой, после чего отправился в офис. За время всех этих душевных и физических метаний работы накопилось слишком много. Никогда раньше я себе подобного безделья не позволял, а тут прямо расслабился, а следом расслабилась и моя команда, ибо поговорка стара как мир «кот из дома, мыши в пляс». Заместитель уже бьет тревогу из-за серьезных временных простоев. Что Даяны, пусть соберется с мыслями. У нас действительно все началось неправильно. И как бывшему прокурору мне однозначно уготован отдельный котел в аду. Слишком много совершенно противоправных действий. А в тот вечер, когда Шахов привел девчонку на яхту, я пал еще ниже. Но что мне лишнее пятно на репутации? Ничего». Я давно сплю спокойно, давно не чувствую угрызений совести. Моя работа подразумевает холодный расчет и полную эмоциональную самоизоляцию. Однако по прибытии меня ждало нечто куда более неприятное, чем обалдевшие от вседозволенности сотрудники. Налоговики. «Какого хрена происходит?» — завел своего бесполезного зама в кабинет. «Одно в нем хорошо, он делает все, что я ему приказываю». «Сам не знаю. Они нагрянули без предупреждения. Предъявили удостоверение и решение. требуют доступ к кабинету бухгалтера. Зря вы приехали. Без вас я бы мог отправить их в освояси». «Да не зря. У меня проблем с налоговой нет. Но сам факт их появления... Посмотрим, что они найдут. Откроем кабинет». Практически сразу в кабинет, что интересно без стука, ввалился тот самый инспектор. И в его взгляде я заметил не усталость от рутинной работы, не азарт от предвкушения нарушений, а какую-то личную злость. Значит, знает меня... Только вот я его не знаю. Обычная протокольная морда, подосланная его хозяевами трясти очередного бизнесмена. — Чем обязан? — опустился в свое кресло. — Вот решение, — положил на стол бумагу. — Внеплановая проверка. — А причины? — Поступила информация об уклонении от налогов. И вы тут как тут. Что ж, не смею мешать, ищите, что найдете, то ваше. Вы с десятого года занимаетесь оказанием юридических услуг? Да. Дополнительные услуги оказываете? Например, какие? Кажется, мы подбираемся к причине его визита. Неофициальные, на которые у вас нет разрешения, которые носят незаконный характер. Что вы, у меня обычная юридическая контора. Мы консультируем клиентов в области гражданского права. Клиенты нам платят за услуги, потом я плачу вам налоги. Все просто и прозрачно. Так, мы можем ознакомиться с бухгалтерией? Пожалуйста. Я проводил его взглядом, а когда дверь закрылась, включил компьютер. Моя фирма работает легально. К нам идут люди с проблемами, мы подсказываем пути решения этих проблем. Остальное... Это уже невидимое для органов сторона, где есть моя служба безопасности, мой особый штат юристов для особых клиентов. Они приходят, как и все, с проблемой. Мы ее обсуждаем, клиент платит положенную сумму, дальнейшая работа с ним происходит уже с глазу на глаз и оплачивается наличными. Безусловно, всегда есть риск быть пойманным за руку». Но деятельность моя настолько специфична и уже затронула стольких важных людей, что я вполне могу себя чувствовать защищенным от посягательств нашей системы. Судьи, политики, силовики, приближенные ко двору олигархи, моей помощью воспользовались многие. И я, как человек крайне осторожный, веду свой личный дневничок с именами, и никому не нужно, чтобы эти имена всплыли». Инспектор со своими верными собачками рылись в кабинете бухгалтера часа полтора. Я за это время успел договориться о встречах, собрать летучку, где отчитал этих обленившихся трутней, а главное, договорился с клининговой компанией, чтобы те отдраили квартиру к приезду моей одичалой беременной женщины, которая жаждет моей смерти. «Можно?» «Надо же, господин ревизор на этот раз попросил разрешение войти. А рожа до чего кислая? Не нашел, наверное, что искал?» «Честно говоря, эта его вылазка выглядит смешно и по-детски. В наше время, если до тебя захотят докопаться, то используют другие методы, более современные, чем просто лазание по бумажкам». «Конечно. Вы уже закончили?» «Закончил. Что-нибудь желаете изъять?» «Следующим этапом будет проверка ваших счетов. У компании открыт один счет, а каких других вы толкуете? Компетентные органы разберутся и уведомят вас о принятом решении». «Скривился. Буду ждать. Всего хорошего. И вам». «Кому же я так на хвост наступил? Хрен припёрся по чьей-то наводке. Это ясно как божий день. И явно дилетант какой-то». Но ничего, выясним, откуда ноги растут. Фото удостоверения и скан решения я отправил безопасникам, пусть развлекаются. Дальше мой путь лежал домой. Приятно осознавать, что скоро берлога одинокого медведя наполнится жизнью. Все-таки с возрастом осознаешь необходимость семьи. И чтобы этот природный инстинкт заработал, нужен правильный катализатор». Им для меня стала Яна, ее невинность, хрупкость, даже дикость, ведь мне сразу же захотелось ее обуздать, привязать к себе».